Глава 6. Отступление 1. День отключения сознания и правки памяти землян. Россия. Обычная деревенька в провинциальном районе. Большой бревенчатый дом. По всему строению из-за его предела разносится веселая музыка. Тонкому женскому, кто-то даже скажет детскому голосу, на записи аккомпанирует задорный голос молодой девушки. «Как жаль, что нет пиратов, жестоких, бородатых, и никакого моря у нас в районе нет. Ах, как бы было классно подраться с ними насмерть, встретить себе на горе их черный пистолет. У нас ни бабки ешки ни ядерной бомбежки, одни клопы вошки, до пандемии ВИЧ». «Екатерина!» — раздается строгий мужской голос. Плетемся скучным маршем, к могилкам скучным нашим. Гроза не ошарашит, не прилетит кирпич. Екатерина, выключи музыку. С шурупов не сорваться стеклянным небоскребом. Мертвым не встать из гроба в диспансере маньяк. Катька, где ты там? Обладатель голоса заходит в просторную гостиную, где здоровая деревянная лестница с широкими ступенями и подстатьем перилами уходит на второй этаж. Это мужчина в возрасте около 60 с небольшим лет. Короткая стрижка, аккуратно подстриженные усы небольшая прятная бородка. Волосы полностью седые, но облысение не затронула его голову. Пусть город спит спокойно, пиратов не бывает. Статистика сурова, не смухливать никак. Здесь раздается веселый голос девушки с верхнего этажа. В этот момент там что-то стучит, грохот гремит и звенит. Проще подавиться и риска, чем в лапы угодить террористам. С этими словами из песни на перила лестницы, берущей начало на втором этаже, прыгает та, которую мужчина назвал «Катька». Белокурые длинные волосы забраны на затылке в хвост. Аккуратно очерченный овал красивого лица. Яркие голубого цвета глаза сияют задором. Точечное спортивное тело. А одежда девушки, короткие джинсовые шортики и цветастый топ лишь придают соблазнительный вид стройной фигуре молодого тела и красивым ножкам. Чисто символические риски, скорее печень или сердечный приступ – Напивая эти строчки, девушка съезжает по широким перилам на первый этаж. В ее правой руке зажата инкрустированная серебром рапира, превосходная реплика из качественной стали. «Вряд ли завтра рухнут башни, вряд ли упадут кометы». Слетев с перил, Катька проносится мимо мужчины, прыгает на диван в гостиной, затем перебегает на его широкую спинку. Как прошел вчерашний, так пройдет и этот. Допивая последнюю строчку припева, девушка совершает несколько ловких и красивых движений оружием. Катька, коза ты непослушно. А ну, прекращай. Досталась же внучка. Затем девушка перепрыгивает на табуретку, ловит равновесие, спрыгивает на пол и направляет острее клинка в мужчину. Сдавайся, старый пират! пытаясь придать голосу грозные мужские нотки, громко произносит она, а затем заливисто смеется. — Ты что, дуреха, делаешь? Зачем эту рапиру взяла? — Тренируйся, дедоль, восстанавливай форму, — отвечает девушка. — А зачем боевое оружие взяла? Оно к тому же заточено. Тренировочных тебе мало? Поранишься еще? — с беспокойством варчит дедушка этой непоседы. — Я? — возмущается Катя. — Никогда. Ты же знаешь, я бы уже три года была как чемпионкой. Кубок был бы у меня, если бы не то происшествие, а не у придурочной Аманды. Да и годы параллельного посещения клуба по боевому историческому фехтованию не проходят даром. — Тогда ты была в форме и не спортивно оскорблять соперника, — возражает мужчина. «Это не оскорбление для нее, а даже комплимент!» «Я и сейчас в форме. Бери свою шпагу и начнем!» Внучка изображает призыв оружием. После тех травм так быстро форму не приходят. Спокойно начал объяснять девушке дед. «Перед кубком у тебя были многолетние постоянные тренировки, а сейчас...» «Ты же видел, я тренируюсь, и тренируюсь много», — снова возмущается внучка. «Мне годы спаррингов не нужны, у меня мастерство фехтования в крови. Ты мастер, мой отец был». Голос девушки грустнеет, а затем, встряхнувшись и вернувшись к текущему спору, она продолжает. «Да я хоть сейчас на кубок поеду и выиграю. А авария была два года назад». «Два года? Ты на ноги встала только год назад, затем длительная реабилитация». Продолжает спор мужчина. «Лучше не напоминай. В тот день я сразу посидел полностью, хотя до этого волосы были предметом моей гордости. В таком-то возрасте, думал, потерял вас троих. Сына, невестку, внучку. Ты чудом выжила!» Глубокий вздох и выдох. «Еще этот подарок твоему отцу от его друзей. После того, как он получил золото. Зачем ты его достала? Эх, воспоминания!» «Ну, дедуль!» Катя прячет рапиру за спину, подходит к своему дедушке, упирается своим голубом в его широкую грудь. Давай вправду не будем об этом. Сегодня такой замечательный день. Мужчина прочищает комок в горле, поднимает голову и с подозрением вглядывается в девушку. Отчегось ты? Сегодня такая радостная и счастлива! аж паришь над облаками. Ну, ничего, просто пожимает плечами внучка и тут же с задором предлагает. «Давай и вправду разомнемся. Представим, что мы пираты с вражеских команд». «Екатерина, от ответа не уходи. Знаю я тебя». Дедушка грозит пальцем. «Это связано с тем парнем?» «Да», признается девушка, и глаза ее сияют от радости и надежды. «Я нашла его». Маленькие девичьи ладошки несколько раз хлопают в порыве восторга, нетерпения, предвкушения, надежды и еще комка разных эмоций. Катя достает из заднего кармана сложенный лист фотобумаги и разворачивает его. Это распечатка из интернет-газеты. На листе, помимо текста, располагается изображение молодого человека, спортивного сложения, что несет на руках окровавленное тело девушки. Взгляд серьезных зеленых глаз парня устремлен куда-то вперед. Его русые волосы злахмачены На влажном от пота лице пятна сажи — На фоне видны сбитые в кучу горящие, перекореженные машины. — Ты думаешь, он тебя вспомнит? — спрашивает мужчина. — А как же должен? — не сомневаясь, отвечает Катя. — Два года прошло, — приводит аргумент дедушка. — Когда он тебя вытащил, вернее, твое окровавленное, изломанное тело, то передал в карету скорой помощи и скрылся. Думаешь, успел разглядеть твое лицо? Я читала насчет таких случаев. Спасатели чувствуют большую привязанность к спасенным и ответственность за них, чем наоборот, протестует девушка, должен помнить. — Возможно, — задумчиво произносит мужчина, — должен тебе признаться. — В чем? — Он приходил к тебе и... — Что? — девушка перебивает речь своего дедушки. Ее глаза выпучены, ноздри расширены, в глазах ярость. — Настоящая фурия промелькнула у деда в голове. Катя продолжает возмущаться. — И ты не сказал мне. Я весь год его искала. Думала, кто он, где он, как он. Ломала голову, как он ко мне отнесется, когда увидит. Захочет ли видеть? А ты... — А что ты хотела? — не выдерживает мужчина. — Ты как очнулась, сразу стала про него расспрашивать. Ну, почти сразу. Помешалась на нем. Я поначалу думал, что он приходил за наградой. Твой отец был известен. Все знали о его немалом достатке и сбережениях». «И?» — спрашивает девушка, когда замолкает дед. «Он приходил несколько раз, пока ты была в бессознательном состоянии», — продолжает повествовать мужчина. «Спрашивал о твоем состоянии у врачей, приносил цветы. А когда узнал, что у тебя все нормализуется, и ты точно выкарабкаешься, пропал. Видно, успокоился, действительно чувствовал ответственность за твою жизнь». «Но почему ты не рассказал потом, когда понял, что ему награда не нужна?» «Уже тише спрашивает Катя». «Я уже говорил», — вздыхает пожилой человек. «Ты на нем будто помешалась, а тебе нужно было покой, уход, лечение и никаких переживаний. Собирался рассказать тебе позже, а ты уверена, что нашла того, кого надо?» «Да, мне показали видео с ним, это точно он». — Ну, найдешь его, предстанешь во всей красе. — А дальше? — А дальше я ему очень понравлюсь. — Прямо так сразу? — Сразу. По самые уши ему понравлюсь. А он тебе? Вдруг немного пообщавшись, поймешь, что не тот, кем ты себе его представляешь. — Он тот и точка. Посмотри на него. Он не может быть другим. Только такое, как в моих мечтах. Девушка показывает разворот распечатанного листа своему дедушке. На фоне продолжает играть все та же песня, зацикленная в плеере на повтор. «Тебе уже девятнадцать лет», — укоряет Катю дед. А «Все в облаках летаешь, и розовые сны видишь. А я все равно с ним встречусь», — упрямо заявляет девушка. «Ай, больно!» <къем> Вырывается болезненный стон у пожилого человека. и Внучка и ее дедушка хватаются руками за головы, Лица кривятся от нестерпимой боли, ноги подкашиваются, тело оседает на пол, сознание их покидает. «Вряд ли завтра рухнут башни, вряд ли упадут кометы, как прошел вчерашний, так пройдет этот». «На-на-на-на-на-на, на на Вся электронная техника в доме моментально плавится. Гаснет свет и прекращает работу любое оборудование. Если бы телефоны не испортились, то они все равно не смогли бы поймать сеть. То же происходит в соседних домах, во всей деревне, по всей стране, во всем мире. Настоящее время — граница Солнечной системы, обрывок разговора на неизвестном на Земле языке. Почему не смогли обнаружить шпиона? Его не распознавал сканер. Агент ШИССа включила прибор на максимальную мощность. Имена всех живых существ в радиусе поиска отобразились. Разумных в списке не было обнаружено. Прочесывание местности солдатами не принесло результатов. Последствия инцидента. Срок до возможности открыто вести военные действия по отношению к человечеству и штурмовать планету отодвинулся на стандартный квадр. Цена высадки десанта на 30% очков боевых действий больше, чем в прошлое вторжение на объект 7124-N558-417-SZ. Скупка наемников подорожала на 50 очков боевых действий. Наложен штраф на всех юнитов, выступающих за нашу фракцию, в виде снижения уровня урона и характеристик на 20%. Система слишком сильно печется об этих полуразумных ничтожествах, об этих мерзких людишках. Человечество получило свои бонусы, какие нам неизвестно. Ускорьте проект, жнец. После его запуска бонусы им не помогут. Указания по поводу шпиона будут? Его необходимо найти в кратчайшие сроки. Система не смогла достучаться до хранителей. Но, возможно, она сможет дать их полномочия какому-нибудь землянину. В этом случае нельзя допустить встречи нового хранителя и шпиона. Пусть поисками займется агент Шисса. Этот инцидент — ее оплошность. Пусть теперь сама ее разрешит во что бы то ни стало. В противном случае она лишится всего.